И по моим расчётам должна была уже возникнуть где-то поблизости фигура верноподданного еврея. Я озиралась, вглядывалась в окружающих, тревожно прислушиваясь к разговорам. Нет. Вокруг было спокойно и даже благостно. Наконец я дописала последнюю сцену, сцену любви, конечно же. В скобках написала: титры на фоне волнующей мелодии. И уже на следующее утро с выражением читала эту стропню Анжели. Иногда по ходу чтения она прерывала меня, как и положено с автору и режиссёру. Видишь, морщины у меня вот здесь под глазами, спрашивала она вдруг, всматриваясь в зеркальце со свежим детским любопытством. Знаешь, почему? Я сплю лицом в подушку. Я смиренно ждала, когда можно будет возобновить чтение. Ты никогда не спи лицом в подушку с горячим счастьем, даже как-то строго говорила она. Хорошо, отвечала я покладисто, и продолжала читать. Выслушав последнюю страницу моего вдохновенного чтения, Анжелла отложила зеркальце и спустила ноги с такты, что придало ей вид человека, готового к действию. Ну вот, проговорила она удовлетворенно. Теперь можно всё это показывать Фаньке. У меня неприятно подморозило живот, как это бывает в первой стадии отравления. Кто такая Фанька? спросила я без выражения. Нашей доктор, баба Тёрта, да не бойся, Фанька своя. Она хочет как лучше. Я тоже промолчала. Верноподанный еврей всегда в моей жизни был свой. и хотел как лучше. Более того, ВЕ, как правило, мне симпатизировал, а иной раз прямо-таки любил, намекающий на кровную причастность, подмигивающий любовью. Порой у меня с ВЕ происходили даже полуоткровенные объяснения. Смотря какой калибр попадался, это зависело от должности, помноженной на степень творческой бестолланности. Фанька Фання Михайловна оказалась величественной красавицей лет семидесяти с выпокла перламутровыми циничными глазами такое всегда представляла себе про мать нашу сару говорила она хриплым баритоном и курила ментоловые сигареты ну что же неплохо а Затягиваясь и щёлкнув указательным пальцем по сигарете, сказала Фаня Моисеевна: "Это любовная сценка в лифте? Монолог этого мудочка Дена неплохо". На её указательном пальце сидел массивный узбекский перстень с крупным рубином, схваченным по кругу золотыми зубчиками. Казалось, она и носит эту тяжесть, чтобы нагруженным пальцем сбивать с сигареты пепел. Неплохо. Неплохо, говорила она. Только вот герой нашего бег в фильме не должен быть евреем. Это был абсолютно неожиданный для меня точный удар в тыл. Признаться, я возводила оборонные укрепления совсем по другим рубежам. После секундного замешательства Я спешно привела в движение некоторые лицевые мускулы, сооружая на лице выражение искреннего удивления, необходимое мне те несколько мгновений, в течение которых следовало дать отпор этому умному, как выяснилось, и подлому экземпляру В. Е. Так Камдиф отступает с остатками дивизии, сильно потрепанной внезапным ночным нападением врага. Словом я подняла брови, И несколько мгновений держала их на некоторой изумленной высоте. С чего вы взяли, что он еврей? Дружелюбно спросила я наконец. Любопытно, что мы с ней одинаково произносили это слово, это имя, это табу, смягчая произнесение приблизно так: еврея. словно это могло каким-то образом укрыть суть понятия, защитить, смягчить и даже слегка его ненавязчиво ассимилировать. Так бывает звонят из больницы, сообщая матери, что её попавший в автокатастрофу сын в тяжёлом состоянии, в то время как сын мертвее мёртвого.